Лизверги женского пола сделаны из другого теста. Глаза у них поуже и отставлены на голове подальше, придавая вид более рептильный. Они никогда не улыбаются и не смеются, и никогда не блефуют. Короче, по виду и поведению они кажутся опасней своих мужских эквивалентов. Некоторые из вас гадают, почему я вздумал распространяться насчет «Извергинь» именно на этом этапе своего повествования. Остальные из вас уже сообразили, в чем дело. Для первых достаточно будет сказать, что телохранитель, с которым познакомил меня Эдвиг, оказался женского пола. Мы нашли ее в баре, точнее в комнате отдыха, которую, как уведомил меня таксист, Она использовала в перерывах между наймами в качестве конторы. Когда мы приблизились к ее столику, она не шелохнулась и глазом не моргнула. А это, как сообразил я, означало, что она наблюдала за нами с той самой минуты, как мы прошли через дверь. Эдвиг без предупреждения опустился на свободный стул и жестом предложил мне занять другое. Это Скиф, тот Пентах, о котором я тебе рассказывал. Представил меня он, а затем повернулся ко мне. Скиф, вот это и есть телохранитель, которого я тебе рекомендую. Возможно, есть какие-то действующие лучше, чем она, но их я не знаю. Она занимает ведущие положение по части защиты от физических и магических нападений. С этими словами он откинулся на спинку стула, предоставив нам оценивающе разглядывать друг друга, словно два хищника, встретившиеся у только что убитой добычи. Из Виргини, кажется, бывает двух телесных типов. О другом типе я расскажу позже, но телохранительница принадлежала к типу худощавой жилистой разновидности. Даже сидя, я определил, что она высокая, во всяком случае выше меня, в то время как изверги, что видно на примере ааза, сложены в общем как стены. Она была тонкой и гибкой, как плеть, рапира в сравнении с топором ящеров. Я упоминал, что мужчины напоминали мне ящеров, но она заставила меня подумать об ядовитой змее. Изящный и прекрасный, но не привлекательный. Носила она доходящий до талий плащ-накидку, Походивший на пончо, Но более распахнутый впереди, Открывая надетый под ним облегающий комбинезон. Даже так ничего к чего не смыслящего носили, как я, Было ясно, что плащ-накидка идеально подойдет Для легкого возникновения и исчезновения всякого оружия. В общем, она произвела на меня впечатление самой м -м, вопросительной женщины, какой я когда-либо встречал, с учетом того, что я встречал не так уж много зеленых, безволосых, чешуйчатых женщин. «Я слышала, вы пьете?» — сказала она напрямик, нарушив молчание. «Не сильно. И после прошлой ночи не часто», — отозвался я. и заработал это короткий кивок. «Хорошо, девушке надо следить за своей репутацией». Мне и в голову не могло прийти, что она подразумевает свои отношения со мной. Она просто-напросто откровенно заявила, что если со мной что-нибудь случится, она не хотела рисковать ею из-за дурака. Так как я склонен слишком много болтать, на меня произвело впечатление то, Как много она могла передать столь немногими словами. Когда-нибудь работали раньше с телохранителем? Да, у меня есть двое, там, на Деве, они были заняты в другом месте, и поэтому я отправился на извор один. В глазах у нее вспыхнул на миг огонек, а губы слегка сжались, ничем больше не выразив своего мнения о телохранителях. позволишь их своему патрону отправиться на извер без сопровождения. Она продолжала, перейдя непосредственно к сути к делу. Хорошо. Значит, основной порядок вам уже известен. Я работаю так. Хожу туда, куда ходите вы. И сплю там, где спите вы. Прохожу через дверь вперед вас, если не прикрываю ваш выход. И пробую все прежде, чем вы отправите в рот. Ясно? Думаю, в данном случае тебе не придется беспокоиться из-за яда, заметил Эдвиг, только из-за грабителей, и... Она оборвала его мимолетным взглядом. Если он платит за полный набор, то и получит полный набор. Ясно, Скиф. Ну, насчет прикрывания моего выхода, как мы устроим его? Если не будем знать, что находится по другую сторону двери. Я думал о том, как попал в мышеловку, ускользнув из последнего бара, куда заходил. Я прикрываю вас до двери, потом вы посторонитесь, давая мне пройти вперед, чтобы проверить выход. Если будет опасность, я вам скажу, куда мы двинемся. На выход или обратно. Ясно. Есть еще какие-то вопросы? а можете ли вы оказать ваши услуги на срок от нескольких дней до недели сказал я если да то я хотел бы нанять вас разве вы не хотите узнать какую я беру гонорар за свои услуги я пожал плечами а зачем на меня вы произвели впечатление я готов заплатить за них чего бы они ни стоили я умолко затем улыбнулся но кроме того Вы, как мне кажется, не из тех, что либо взвенчива стоимость из-за богатства клиента, либо торгуется из-за цены. За это я заработал короткий, спокойный взгляд. Я берусь за эту работу, сказала наконец она, и вы правы. Я не торгуюсь и не раздуваю счет, это две мои черты из более симпатичных. Я не был уверен, считать эти слова шуткой или нет. Но решил, что это максимум юмора, на который она способна. И оценивающе рассмеялся. «Еще одно. Как вас зовут?» «Пукан Тимбусиль». «Извиняюсь», — моргнул я. Она прижала плечами. дозовите «Да меня просто Пуки». «Так легче». «Пуки?» Сперва такое имя показалось мне досмешным и глупым. Затем я снова кинул ее взглядом и щелкнул. что иё могли называть как угодно. Если кто из засмеется, то только не я. Э, тогда, значит, э, пуки. Просто проверяю для уверенности в правильности произношения. Едем. Я велел Лэдбику вести нас обратно к отелю. Хотя я и не достиг сегодня многого в поисках Аза, сделанное мною оставило у меня ощущение некоторой опустошенности. Кроме того, мне хотелось Позаботиться еще об одном небольшом дельце. Для разнообразия, мне кажется, сопутствовала удача. Когда такси затормозило перед отелем, я увидел Джи-Эр на его обычном месте у входа. Я счел это везением, поскольку не знал, где его найти. Поймав его взгляд через окошко, я помахал ему рукой. К несчастью, Пуки не увидела, как я махал. Она увидела лишь уличного торговца, двинувшегося нам на перехват, когда мы вылезали из такси. Пуки нет! Я едва успел. Моя телохранительница извлекла зловещее в виду оружие, прицеливаясь в джи чуть раньше, чем я успел что-нибудь сказать. Однако при звуке моего предупреждения движение застыло, и она метнула на меня вопросительный взгляд. «Все в порядке», — поспешил заверить я ее. «Он мой друг». «Подошел, потому что я помахал ему, когда мы подъехали». Оружие исчезло, и она насмерила уличного торговца пристальным оценивающим взглядом. «Интересные у вас друзья». «Да он-то и спас мне шкуру при столкновении прошлой ночью с местной фауной. Задержись немного, мне надо провернуть с ним одно небольшое дельце». Пуки кивнула и начала обводить бдительным оком прилегающую местность, когда я повернулся к джи «Интересно, у вас появились друзья?» — проговорил тот в глазе на мою телохранительницу. «Забавно. она только что говорила то же самое о тебе. она моя новая телохранительница. После прошлой ночи это показалось неплохой мыслью». «Кстати, извини за такое приветствие, я забыл предупредить ее, что подходишь ты». «Да пустяки, в чем дело?» «Я сегодня нанес небольшой визит в банк, объяснил я, показываю чеку книжку. Теперь у меня есть финансовые средства для этого нашего маленького предприятия». «Вот здорово, только-то мне и требуется, чтобы начать заколачивать нам настоящие деньги». «Ну, не так быстро, предостерег я. Давай сперва уладим детали и перенесем это дело на бумагу». «Для чего? Ты же уже сказал, что доверяешь мне, а я, безусловно, доверяю тебе». «Так получится более четко. Контракт — это наилучший способ гарантировать, что мы оба слышим одно и то же при данной договоренности». «Ну, не говоря уже о том, что он и в самом деле». В самом начале документирует дележ вместо ожидания той поры, когда мы будем спорить из-за кучи прибыли.